Затем они перевезли туда с шестой виню авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали колонию. Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси уменьшительная Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табледотом одного ресторанчика на восьмой й улице,